Шура. Лидия Ивановна устроила Шуру в школу гардеробщицей. Все легче, чем мыть в подъездах полы. Кормилась она в школьной столовой, тоже по указанию директрисы. Домой старалась прийти попозже. Валерик работал в булочной грузчиком, что на первом этаже их дома. Вечером поддавал. Тетка ругалась, а он ее матюками. Шура закрывалась в своей комнате, ужинать не выходила. Иногда сидела с матерью, держала ее за руку. Мать почти все время спала или смотрела в потолок. Когда заходила тетка, она вздрагивала и зажмуривала глаза. Тетка резкими движениями меняла под ней простыню, мать начинала стонать. «Давай не кабенься!» — покрикивала Рая. «Кому ты нужна, отца великая?» Мать начинала плакать, ушуры рвалось сердце. «Прогнать тетку! Ты, значит, сидеть с матерью самой! А на что тогда жить?» «Хорошо, что есть такая работа. Спасибо и низкий поклон директрисе. Там и в тепле, и не голодная. Можно дома не есть, чтобы тетка не попрекала. И надо отдать тетке рая должное. Мать накормлена, лежит сухая, в доме порядок, на плите обед. Выходит, надо терпеть. А терпеть Шура умела».